Часть вторая. Применение навыков. Краткий обзор навыков и целей. Первое. Принадлежность. Эти практики помогут нам найти те невидимые нити, которые связывают нас со своим внутренним миром, с другими и с миром вокруг. Кроме того, с их помощью вы сможете осознать нечто большее, важное и исцеляющее существование реальной и доброжелательной среды, которая одновременно доступна вам и невероятно глубока. Второе Медитация. Несмотря на то, что практики осознанности и концентрации отличаются, с их помощью вы можете научиться присутствию в собственном теле и разуме. Практики осознанности помогают развить эго-наблюдателя и отделиться от симптомов. Практики концентрации, в нашем случае метамедитация любящей доброты, развивают способность сосредоточиваться и направлять внимание, а также повышают устойчивость к внутренним конфликтам через наращивание внутренней доброты. Самосострадание и привязанность через исцеление от стыда критически важны для исцеления, поскольку дают нам ощутимый опыт трансформации страдания. Третье. Внутренний информационный поток. Упражнения в этом блоке помогут вам лучше отличать друг от друга мысли, чувства и ощущения. В свою очередь, благодаря этому навыку вы сможете более эффективно замедляться в хаотичные моменты жизни. Также вы сможете успешнее справляться с триггерами, распознавая их заранее. Четвертое. Отделение фактов от чувств. Этот набор практик продолжает предыдущий модуль и побуждает нас к разделению функций мозга, лимбической системы и коры. Цель заключается в том, чтобы заземлиться в настоящем моменте и в то же время сдержать триггер. Пятое. Параллельные жизни. По мере того, как вы укрепите способность отличать прошлое от настоящего, осознание наличия параллельных жизней проведет психологическую границу между более зрелой и мудрой частью «я» и более травмированный, которые реагируют на триггеры. За счет этих навыков вы сможете продолжить деконструировать и устранять триггеры. Шестое. Работа с частями. У вас появится возможность найти фундамент крепкой внутренней структуры, опираясь на который вы заглушите внутреннюю какофонию, начнете регулировать эмоции и налаживать коммуникацию между разными частями вашей личности. Седьмое. Определение нового пути. Теперь мы начнем создавать пошаговый план или дорожную карту для объединения предыдущих навыков. Концентрации, осознанности, отделение чувств от фактов, а прошлого от будущего. Распознавание триггеров и наведение мостов между частями вашей личности. С помощью этого навыка вы сможете определить, какой жизнью хотите жить, вместо того, чтобы снова застревать в болезненных состояниях. Восьмое. Рассказ и пересказ. Создание нарративов помогает развитию других точек зрения. В свою очередь, их закрепление в теле и практика активности развивают игровой подход к укоренившимся паттернам в вашей жизни. 9. Поиск наставника в более зрелом и взрослом самом себе. Зная, что существует способ пройти по запутанному лабиринту исцеления, вы сможете уйти от отчаяния к надежде и не сдаваться в поисках выхода. Этот раздел посвящен доступу к собственной внутренней мудрости, которая мягко ведет нас через трудности и исцеление от травмы.